Глава 50 От слов Сартака в груди Аэлины разлилась странная холодная пустота. Руки ровно крепче сжали ее плечи. Маева волкская королева? шепотом переспросил он. А молчала. Она не находила слов даже не почувствовала всплеска магической силы. «Да», — с мрачной серьезностью кивнула Нисарина Одна Харанкаеха оказалась весьма разговорчива и выболтала нам всю историю. Такое нельзя было отложить на потом. И Нисарина стала рассказывать. А Элина, Рован и их спутники узнали, как очень-очень давно Майя возбежала от своего опостылившего мужа Оркуса, старшего брата Эрована как затем Оркусу вместе с Ированом и их средним братом Мантиксом потрошили миры в поисках сбежавшей жены. Только фейские воины оказались способны противостоять их натиску. Их возглавляла Маева, принявшая фейское обличье, настолько искусное и убедительное, что валкские короли не распознали фейской королеве беглянку. Слушая о новой жизни Маэвы, Рован не верил своим ушам. Маэва буквально перевернула сознание всех фейцев, убедила, что ими всегда правили не две, а три королевы. Более того, она убедила в этом самих королев Мэбу и Мору, тогдашних правительниц Дронеллы, а также Бреннона. Поучихи утверждали, что даже Бреннан ничего не заподозрил. Говорила не Сарина «Ни при жизни, ни после перехода в постусторонний мир». Настолько велика была власть Маевы над его разумом и умами ее фейских подданных. Она заставила поверить в истинность и законность ее правления. Страшная правда, волна за волной обрушивалась на Аэлину. Элида была смертельно бледна. но Маева боится целительниц». Она кивнула на Ириану. «Помнишь, ты рассказывала, что она постоянно держит при себе сову? Это порабощенная фейская целительница». «Щит вы на случай, если Валги когда-нибудь ее обнаружат». Однако рассказ Нессарина был далек от завершения. Продолжение его сопровождалось в пояснении Мишаола и Ирианы. Ириана узнала природу Валгов и поняла. Они паразиты. Людей, чьи тела они захватывают, можно спасти. Ириана излечила принцессу Дуву. Возможно, она сумеет помочь и другим, порабощенным ошейниками и кольцами. Тварь, проникшая в дуву, оказалась валкской принцессой. А Элина уперлась затылком в грудь рована, будто в крепкую надежную стену. Меж тем у него самого дрожали руки. Он начинал понимать, что вторгалось в его разум, откуда Маева черпала силу для своих гнусных деяний, почему оставалась бессмертной и неподвластной старению, пережив обеих сестер. А главное, ему становилось все понятнее, почему сила Маевы имела облик тьмы. По той же причине моего боится света. Сартак кивнул на Аэлину. Неудивительно, что она боялась и тебя. Теперь понятно, почему Маэве хотелось сломать Аэлину. Правильнее сказать, сломить, сделав подобием несчастной фейской целительницы, вынужденной жить в совинном теле. Мне показалось... Однажды я бросила в моего осколок стекла и расцарапала ей щеку нарушила молчание Айлина. Древняя тьма и сейчас наваливалась на нее, упорно тянула вниз. Мне показалось, что из раны потекла черная кровь, но вскоре изменила цвет на красный. Айлина шумно выдохнула, вытаскивая себя из тьмы, из молчания, угрожавшего поглотить ее целиком. Выпрямилась и повернулась к Фенрису. Ты говорил, что в момент принесения клятвы кровь Маевой имела обычный вкус. Белый волк вернулся в фейское обличье. Бронзовая кожа покрылась смертельной бледностью. Темные глаза были полны ужаса. Да, обычный. Я тоже не помню, чтобы ее кровь отличалась по вкусу. Угрюмо добавил Рован. Маскировка. Предположил Горель. Такая же, как и её облик. Несарина кивнула. Если вспомнить, что говорила паучиха, маева вполне могла убедить вас, что ее кровь по виду и вкусу ничем не отличается от фейской. В горле Фенриса что-то булькнуло. Казалось, он борется с подступающей тошнотой. А Элина тоже подташнивала. Всплыло воспоминание, которое вовсе не было воспоминанием. Летние ночи в лесистой долине близ Даранеллы. А ведь тогда Маева рассказала ей не сказку о королеве, странствовавшей между мирами. Маева говорила о себе, уставшей жить в родном мире и сумевшей оттуда выбраться при помощи забытых знаний древних странников, которые умели перемещаться в другие миры. Маева рассказала ей о себе, пусть с искажениями, подавая события в выгодном свете. Спрашивается, зачем? Зачем посвящать в это свою пленницу? Маева хотела сокрушить ее этим знанием? Или остановить, если Аэлина когда-нибудь вздумает устроить поединок? Маева ненавидит волкских королей, вновь заговорила Элида. Хромая девчонка, не умевшая читать и писать, обладала острым проницательным умом. Маева слишком долго пряталась от них, поэтому сейчас она ни за что не пойдет на союз с ними. Тем не менее, она поскакала в припрыжку, когда представилась возможность заполучить волкский ошейник хмуро напомнил спутникам Фенрис. Похоже, Мэва не сомневалась, что смеет управлять Валхским принцем внутри ошейника. Управлять не силой своей магии, а властью волкской королевы. А Элина заставила себя дышать ровно. Пальцы сомкнулись вокруг невидимого оружия. Ларкан за все это время не произнес ни слова. Лишь побледнел и молча стоял, будто тело, покинутое душой. Мы не знаем ее замыслов подытожила Ниссарина. Паучихи Южного Континента не видели ее несколько тысяч лет. До них лишь доходили сведения, разносимые низшими пауками. Но они продолжают ей поклоняться и ждут ее возвращения. Шол смотрел на Айлину. Его вопрос был понятен и без слов. «Я два месяца была пленницей Маевы». Тихо сказала она. По напряженному молчанию, установившемуся в шатре, Айлина поняла. Ей придется рассказать всю историю раньше, чем собиралась. Объяснить, почему ее не было в Террасене и кто там сражается вместо неё. Не умолчала она и о том, куда отправились Дорин с Маноной. Рассказ этот требовал немалых душевных сил. Под конец Айлина уже опиралась на руки ровно. Мэла стремилась выпытать у меня местонахождение двух ключей Верда. Требовала отдать их еще там, на берегу. Но я сумела ее обмануть, и ключей при мне не нашли. Я уже говорила, как неутомимо и изощренно она ломала мне волю, стремясь подчинить своей. Поначалу я думала, что она хотела с моей помощью завоевать остальной мир. Теперь понимаю, моего намеревалась сделать меня еще одним жирным щитом вечной защитой от Валгов. Чем ближе к концу повествования, тем тяжелее давалось Аэлине каждое слово. Мне самой не верится, что какой-то месяц назад я еще была в ее власти. Рассказ Айлины подействовал не только на тех, кто слышал его впервые, но и на ее спутников. Все находились в растерянности. Мы заставим эту суку заплатить и из за издевательство над тобой, прошипела Хасара. Заставим? Заставим, ответила Айлина, встретив ее тяжелый взгляд. Правда о Маэве обрушилась на Рована как удар сокрушительной силы. Маева не фейская, а валкская королева. Ее обманутый и покинутый муж однажды уже вторгался в здешний мир, и, если шоул не ошибался, намеревался вторгнуться снова. Сумей, раван победить и открыть врода Верда, этот кошмар станет реальностью. Рован знал. Его соратники, как бы они сейчас ни назывались, были потрясены не меньше его. Да и кто бы здесь остался равнодушен. Королева, которой они служили, перед которой склонялись, оказалась отрудьем валгов. На редкость искусной обманщицы, сумевшей подделать даже вкус своей крови. Судя по лицу Фенриса, он отчаянно крепился, чтобы не вывернуть на пол шатра содержимое своего желудка. Для него открывшаяся правда была многократно ужаснее, чем для остальных. Лицо Ларкана оставалось холодным, И непроницаемым. Горель чесал подбородок, сердито сверкая глазами. Рован едва сумел выдохнуть. Волкская королева. Это порождение тьмы удерживала в плену его огненное сердце. Что же за темная сила пыталась проникнуть в разум Аэлины? Ведь проникла же она в разум Рована и остальных, если сумела выдать свою Волкскую кровь за Фейскую, и они ничего не почувствовали. Ровно передалось внутреннее напряжение Аэлины, Буря, которая видна, была даже по ее напряженным плечам. А внешне не искорки. Несмотря на все усилия минувших недель, как бы она ни старалась. Только Рубин в эфесе златинца вспыхнул, когда пальцы Аэлины сжали его. Казалось, в сердце камня полыхал огонь. И это все. Огня не было даже в мгновение их слияний на корабле, когда зубы ровно нашли отметину на ее шее. Как ни странно, первой с потрясением справилась Элида. «Нам нужно выработать стратегию завтрашней битвы», — сказала она. «И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Всем требовалось и время, чтобы обуздать громадный внутренний хаос, не говоря уже о последствиях сегодняшнего сражения». Шел кивнул. «Мы привезли с собой целый сундук книг», — сказал он о Элине. «Из библиотеки Торы. Все они полны знаков Верда». А Элина лишь моргнула. «Если завтра мы уцелеем, все книги будут в твоем распоряжении. Вдруг ты там найдешь что-то полезное». Против Равана, против Мэвы, против ран, нанесенных самой Аэлине. Айлина отстраненно кивнула. Усилием воли, отогнав страх и отвращение, Рован сосредоточился на стратегии завтрашнего сражения. Только Горель последовал его примеру. Фендрис стоял как зачарованный. Ларкан пялился в никуда. А Элина продолжала сидеть, обманчиво спокойная снаружи и с бурей внутри. Обсуждение стратегии не затянулось, замысел был прост и эффективен. А Элина, Рован и их спутники вернутся вместе с Шаолом и Ирианой в крепость и будут помогать защитникам. Несарин и принц Сартак поведут в бой отряды рукинов, а принцесса Хасара — пехотинцев и дарганских конников. Потрясающая выучка дарганцев делала их опасными противниками. Еще по пути к шатру Рован мысленно оценил всадников их прекрасных лошадей. Доспехи, копья и щиты, украшенные гребнем. У него даже вырвался вздох облегчения. Возможно, последний в этой войне. Дети Хагана пока не решили, куда отправится их армия после Аниеля. Рован не осуждал их. Марат успел захватить достаточно земель. Но Рован пообещал себе, что когда окончится сражение за Аниель, Он сделает все, чтобы убедить их двинуться на север, в тиросен. А завтра они будут биться с маратскими легионами у стен крепости. Ровен поможет Шаолу командовать защитниками Эствольдской крепости. А Элина пока не предложила своей помощи ни в чем. Неизвестно, слышала ли она вообще разговоры вокруг карты. Кажется, обсудили все, что требовалось, включая и меры на случай непредвиденных обстоятельств. Мы сейчас найдем вам руков, и вы полетите в крепость, сказала несарина Она едва договорила, как Айлина выскочила из шатра в морозную ночь. Рован бросился в догонку. За нею не тянулась россыпь углей. раскишая земля в перемешку со снегом не шипела под ее сапогами. Магического огня не было совсем, ни искорки, словно Моеве удалось загасить внутреннее пламя, заставив Аэлину бояться своего дара и ненавидеть его. А Элина неслась мимо аккуратно расставленных шатров, мимо лошадей и всадников в доспехах, мимо пехотинцев у костров, мимо Руккинов и их потрясающих птиц. Урова на руки вызвали восторг, граничивший с благоговением. А Элина держала путь к восточному краю лагеря, к просторам равнин, таким желанным после лагерной скучности. Остановилась она лишь возле речки, над которой они пролетали всего несколько часов назад. Речка почти замерзла. Ударом каблука Аэлина разбила корку льда. Открылась темная поверхность воды с серебряными точками отражающихся звезд. Айлина встала на колени и принялась пить. Она пила снова и снова черпая ладонями воду и поднося к рту. Вода была обжигающе холодной, однако Аэлина продолжала пить, пока вдруг не уперлась руками в колени и не прошептала: Мне вам не помочь! Рован опустился на одно колено. Весь путь сюда, и сейчас он держал вокруг Аэлины магический щит, преграждая путь холодному ветру с равнин. «Я... я не могу». Айлина вздрогнула и закрыла лицо мокрыми руками. Рован осторожно отвел ее ладони от лица. «Ты ведь не одна сражаешься против Марата». Ровану было невыносимо видеть страх и отчаяние в прекрасных глазах Аэлины, от её слов. У него сдавила грудь. Сражаться даже против одного Эрована и то дурацкая затея. А против Эрована и Маевы одновременно? Она собрала целую армию. Скорее всего, сейчас эта армия держит путь к берегам Террасена. Если же к Эровану прорвутся его братья и другие короли того мира... Не забывай, пока у Эрована всего один ключ, без двух других он ничего не сделает. А Элина вонзила ногти в ладони в воздухе запахло ее кровью мне надо было искать ключи с первой минуты как мы ступили на берег не тратить время на полет сюда где нас ждет очередное сражение ключи это нынче забота дорина а не твоя он не подведет это моя забота была и остается моей мы сообща приняли решение лететь сюда и мы не свернем в последнюю минуту прорычал рован даже не собираясь говорить мягче Если армия Маевы сейчас движется в Тирасен, мы тем более были правы. Далее нам следует убедить силы Хаганата отправиться вместе с нами на север. Это наш единственный шанс не растерять союзников». А Элина провела по волосам, оставив на них пятна крови из расцарапанных ладоней. «Я не могу воевать одновременно против Валкского короля и Валкской королевы». Хрипло призналась она. «Считай, что они уже победили». «Ошибаешься». Возразил Рован. Дальнейшие слова он произнес через силу, ненавидя себя и сознавая необходимость сказать это Айлине. «Ты два месяца подряд противостояла вебе без всякой магии. Вспомни, Айлина. Два месяца Волкская королева пыталась проникнуть в твой разум и сломать тебя». Айлина вздрогнула. И у нее получилось. Рован ожидал услышать что-то подобное. Под конец у меня осталось единственное желание — умереть. И еще до того, как моего пообещала мне каменный ошейник. И даже сейчас меня не покидает ощущение, что кто-то вырвал из меня мою сущность. Словно та. Прежняя я находится на самом дне моря, и мне оттуда никогда не подняться на поверхность. Меня не покидает ощущение, что мне уже не стать той Айлиной, которую вы все знали. Рован не находил слов. Он лишь осторожно разгибал ее согнутые пальцы, не давая ногтям выжимать кровь из ладоней. «Неужто ты купился на мою браваду и самоуверенность?» Срывающимся голосом спросила Аэлина. «А остальные?» Я добросовестно пыталась. Я старалась, изо всех сил убеждая себя, что все это реально. Говорила себе. «Нужно лишь подольше делать вид, чтобы ты стала прежней, и так оно и будет!» Ровно столько... Чтобы выковать замок и умереть. А я с самого начала это знал. Он ни на мгновение не поверил во весь этот благородный спектакль. А Элина всхлипнула и в груди ровно что-то лопнула: Я не чувствую себя, понимаешь? Не ощущаю, что я это я. Маева что-то погасило во мне или вырвала. Она, Керн и все их мерзости, которые не творили со мной. А ловила воздух ртом. Рован подхватил ее и усадил себе на колени. «Я так устал схлипывала она. «Рован, я неимоверно устала!» «Знаю», — ответил он, гладя ее по волосам. «Знаю». Ничего другого он сказать не мог. Рован держал ее в объятиях, пока Айлина не перестала плакать и не затихла у него на груди. «Я не знаю, что мне делать!» — прошептала она. «Знаешь» ты сражаешься. Мы сражаемся и будем сражаться, пока у нас есть силы. Айлина выпрямилась у него на коленях. Ее лицо было сплошной гримасой боли. Ровно хотелось закрыть глаза, но он приложил руку к ее груди, туда, где билось пылающее сердце. Огненное сердце. Он бросал ей вызов и призывал. Ладонь Айлины легла поверх. Теплая, невзирая на морозный ночной воздух. Словно внутри еще оставался огонь. Но Айлина лишь смотрела на звезды, на повелителя севера, несущего свой вечный дозор. «Мы сражаемся», — прошептала она. Фенриса она нашла в одиночестве у костра. Он сидел, глядя на языки пламени. Айлина присела рядом на бревно. Дрожащая, беззащитная, вывернутая наизнанку. Хорошо, что она выплакалась. Слезы унесли часть груза, успокоили ее. Рован тоже успокаивал ее как мог. Сейчас он оставался в темноте, не спуская с нее глаз. Венрис поднял голову. В его глазах была пустота. Такая же, как в ее собственных. А Элине для подтверждения не требовалось зеркало. «Когда бы ты ни захотел поговорить, я всегда готова тебя выслушать», — хрипло произнесла она. Фенри кивнул. «Спасибо», — ответил он, почти не разжимая губ. Лагерь готовился к перемещению. А Элина подвинулась ближе к огню и сидела так минута за минутой. Мимо промчали две целительницы с охапками бинтов. Белые нарукавные повязки указывали на их род занятий. А Элина напряглась сосредоточившись на дыхании. Фенрис тоже заметил целительниц. «Сама знаешь, тамошние целительницы были напуганы». Тихо сказал он. «Всякий раз, когда она посылала их лечить тебя». Целительницы с бинтами свернули за шатер и исчезли. А Элина сгибала и разгибала пальцы, пытаясь унять дрожь. Боялись, но все равно шли лечить. У них не было выбора. Айлина перехватила его сумрачный взгляд. Губы Фенриса сжались еще плотнее. «Никто не оставил бы тебя в том состоянии. Никто». Окровавленный, обожженный, с переломанными костями. Айлина сжала эфес латинца. Целители сопротивлялись Мэвея по-своему. Продолжал Фенрис. Иногда она приказывала им поскорее привести тебя в сознание. Они отвечали, что им не удается, поскольку ты слишком глубоко погрузилась в забытие. Но я это знал. Думаю, и Маева знала. Они намеренно оставляли тебя в забытие как можно дольше. Старались подарить тебе время. Маева их наказывала? Спросила Айлина, с трудом сглатывая. Не знаю. Каждый раз приходили новые. Значит, наказывала. Вероятнее всего, Маева вторгалась в их разум, рвала его на куски. Она не терпела чьего-либо непослушание. Пальцы Айлины вновь сжали Эфес меча. Она была беспомощной, как многие жители Аньеле, как многие в террасении и других частях Ириэлеи. Слишком много таких. Эфес Золотинца потеплел. Она больше не позволит себе ни минуты бездействия, сколько бы времени ей не осталось. Горель неслышно подошел к Ровану, едва взглянув на Аэлину, и Фенриса прошептал. «Это была отнюдь не та провода, которую нам требовалось услышать». «Совсем не там», — согласился Ровану, прикрыв на мгновение глаза. «Потрясение, конечно», — сказал Горель, опуская руку на плечо Рована. но ну, лишь отчасти». «Почему?» «Мы служили Маеве. Она была совсем не похожа на Аэлину». В смысле, не такой, какой надлежит быть королеве. Мы знали это задолго до сегодняшнего вечера. Если Маева хочет объединиться с Маратом и показать нам свое истинное лицо, это кое-что изменит. Но прошлое закончилось. Оставь его, Роан. Сейчас уже не важно, кто помыкал нами, волкская королева или же жестокая фейка с извращенным умом. Нет, Фенрис. Если я знаю, что волкская королева хочет проботить мою истинную пару, И почти преуспела. Это меняет очень многое. Однако мы знаем, чего боится Маева и почему. Возразил Гарель, сверкнув желтовато-карими глазами. Огня и целительница. Если Маева явится сюда со своей армией, мы вовсе не беззащитны. Горель был прав. Рован чуть не отругал себя за то, что столь простая мысль не пришла ему в голову. Но армия Маевы целиком состоит из фейцев, Высказал он еще одно свое опасение. Ее армада тоже целиком состояла из фейсов. Осторожно напомнил Горель. Рован запустил руку в волосы. — Тебе хватит решимости воевать против соплеменников. Не только воевать, но и убивать. — А тебе? — Рован не ответил. — Почему Айлина не предложила мне принести ей клятву на крови? Помолчав, спросил Горель. — Рован не одну неделю ждал от него этого вопроса. «Странно, что Гарель только сейчас спросил...» Вначале она притожит это Эдиону. Ей важно, чтобы из вас двоих Эдион был первым. То есть он может не захотеть, чтобы меня допустили в пределы Террасена. Чтобы Эдион знал его желание, она ставит выше своих. Гарель опустил голову. Я бы согласился, если бы она предложила. «Знаю», — Рован похлопал самого давнего друга по спине. И Айлина тоже знает. Лев повернулся к северу. Как ты думаешь, мы же не имеем никаких вестей с Террасена? Если бы Террасен пал, если бы Эдион пал, мы бы знали. Вести дошли бы до Аниели. Мы с тобой достаточно повоевали. Продолжал Горель. И Эдион тоже. Можно сказать, с детства на полях сражения. А все из-за этих проклятых богов. Ярость исказила лицо Горели. Он гневался не на деяние Эдиона, а на судьбу истечения обстоятельств, заставившие сына слишком рано взять в руки меч. Гневался на себя, поскольку не был рядом и ничего не мог предотвратить. День за днем и никаких вестей. Меня охватывает ужас. Мне страшно видеть каждого гонца. Этот страх был ровно незнаком. Страх отца за сына отличался от страха за свою истинную пару и королеву Террасена. Рован не позволял себе смотреть в сторону Айлины и вспоминать сны, что снились ему в ночи поисков. Ту большую семью. Их семью. Когда сражение за Аньели окончится, нужно убедить детей Хагана двигаться на север. Сказал Горель, предварив эти слова негромким ругательством. Рован кивнул. «Если мы завтра сумим уничтожить маратскую армию, убедить Хасару и Сартака, что Террасен — единственное разумное направление...» Путь на севера кажется вполне реальным, и тогда уже ко дню Ильмаса ты будешь сражаться боку бок, бок с Эдином. Горель стиснул кулаки, на побелевших костяшках выступила татуровка: если он окажет мне такую честь. Надавлю и окажется: подумал Рован, сходи за ларканом и Элидой. Попросил он Горели, руки готовы к вылету.